Когда Крис уснул, Дора выскользнула из-под одеяла, собрала одежду, прихватила и черную кожаную куртку Криса. В коридоре оделась. Стараясь не шуметь, пробралась в кабинет греба, достала список городов с датами, стило, чистый лист бумаги и начала копировать при тусклом свете свечки. Разыскала говорящую штучку, которую Норик прижимала к горлу. Спрятала в карман. Спохватившись, на чистом листе написала короткую записку, прижала сверху медальоном. На цыпочках спустилась во двор, там уже надела сапоги и поспешила на конюшню. Лошак обрадовался, ткнулся мордой в ее ладошку. Дора торопливо заседлала его, в поводу повела к воротам. У ворот стояла Мириам. В руках девушки — Поблескивал в лунном свете меч в ножнах. Дора упала на колени. «Госпожа, я вернусь, чем угодно клянусь. Убей меня, если хочешь, но только не сейчас. Я все расскажу, когда вернусь. Пропусти меня, пожалуйста». «Тише говори», — зашипела на нее Мириам. «Мужчины спят. Какая же ты? Криса не поверила, мне не доверилась. Эх ты, караванщица!» Ночью в город с одним ножиком или ошейник надоел? — На, держи! — сунула в руки меч. — Мири, ты не сердись на меня. Очень надо. — Я бы тебе уши дрова Ты медальон сняла. Погубить все дело хочешь? Крис тебе этого не простил. — Держи. Надень немедленно. — Это не мой. — Правильно. Теперь твой. Если захочешь что-то на нем сказать... «Нажми на эту загогулину и говори. Поняла?» «Да. Я видела, как Крис так делает. Спасибо тебе, Мири. Я пойду». «В город без денег?» «Вот кошель. А в этом гранаты. Те самые с сонным газом. Не раздави ни ненароком. А здесь таблетки, чтоб сама не уснула. Съешь одну сейчас. Потом, может, некогда будет. Ее на полдня хватит. Ешь по две в день» одно утром, другую вечером. Здесь их дней на десять. С мужчинами держись так, будто ты сама мужчина. И не проси, а приказывай. С оружием у тебя не получается, поэтому ругайся больше. Они это любят. Все кажется. И последнее. Дрень ты, дура. Криса не сказала, но мне могла бы сказать. Мири, ты святая, я... «Если я не вернусь, значит, умерла. Перед тем, как умереть, вспомни о медальоне и мне сообщи. Двигай, пока я тебе лишнего не наговорила».